Чарли засмеялся и подмигнул ж е н я А если я буду есть много бикмаков, у меня и руки будут, как у клоуна? — не унимался Джой. — Ну да, — ответил Чарли. — И ты не сможешь завязывать шнурки на ботинках. — Или ковырять в носу, — добавила Кристина. — Я не ковыряю в носу, — возмутился Джой. — А знаешь, что в э л сказала о ковырянии в носу? — Нет. — Что? — спросила Кристина. И Чарли заметил, что она немного боится ответа, потому что у Вэл мальчик всегда подхватывал разные словечки. Джой сощурился от лучей солнца, будто старался точнее вспомнить высказывание Вэл. Потом произнес. Она сказала, что в носу ковыряют лодыри, психи, налоговые инспекторы и ее бывший муж. Чарли и Кристина посмотрели друг на друга и засмеялись. Так хорошо было смеяться. Джой сказал, «Знаете, если вы хотите побыть одни, можете оставить меня в игровой комнате в гостинице. Я не возражаю. Там здорово, всякие игры и прочее». «А может, вы хотите поиграть в карты или на том автомате, где мама выиграла вчера?» «Я думаю, мы, пожалуй, остановимся, пока не проигрались, милый». «А я думаю, вы должны играть, мам. Спорим, вы выиграете. Гораздо больше, правда. Я знаю, что вы выиграете». «Я просто знаю», — сказал мальчик. Солнце снова выглянуло из-за редких белых облаков. осветило мостовую, о т р а з и л а с ь в хромированных панелях и стеклах проезжающих автомобилей, преобразив обшарпанной гостиницей казино и наполнив воздух фантастическим мерцанием. Эта история заканчивалась при ярком свете дня, а не темной непогожей ночью. Конец книги Апрель 1999 год. Звукорежиссер Игорь Апарин. Читал Владимир Сушков.